О, Русь, взмахни крылами, Поставь иную крепь, С иными именами встает иная степь. По голубой долине меж телок и коров Идет в золотой реднине твой Алексей Кольцов. В руках краюха хлеба, уста вишневый сок И вызвездило небо пастушеский рожок. За ним снегов и ветра из монастырских врат идёт, одет и светом его сиредний брат. От выти гры дошуи он изброздил весь край и выбрал кличку Клюев смиренный Николай. Монашй мудр и ласков, он весь в резьбе молвы и тихо сходит Пасха с бескудрой головы, А там за взгорьем смолым Иду тропу тая, Кудрявый и веселый, Такой разбойный я. Долга, крута дорога, Несчастны склоны гор, Но даже с тайной Бога Веду я тайно спор. Сшибаю камнем месяц И на немую дрожь, Бросаю в небо свесись Из голенища нож. За мной, незримым роем, Идет кольцо других — И далеко по сёлам звенит их бойкий стих из трав. Мы вяжем книги, слова тресём с двух полн. И сродник наш Чепыгин, певуч как снег и дол. Сокройся, скинь ты племя смердящих снов и дум, на каменные теми несём мы звёздный шум. Довольно гнить и ноить. И славить взлетом гнусь, Уж смысла стерла деготь Воспрянувшая Русь, Уж повела крылами ее немая крепь, С иными именами встает иная степь.